Около тридцатых годов мне в детстве в семье привили представление о том, что в мире существует нечто чистое, светлое, святое. Сначала воплощением этих представлений был некий религиозный храм, но религия была смертельно ранена. Храм был разрушен, а потребность в таком храме осталась. И такой храм для меня нашелся сам собой. школа. Школа, в которой я проучился с 1933 по 1939 год, была построена в 1930 году и считалась новой. Она не была исключением в то время, но таких школ было еще немного. Она не была привилегированной, но вместе с тем она была одной из лучших школ в стране. Она еще не успела стать типичной, но была характерность с точки зрения отношения к школе в те годы и с точки зрения основных тенденций в образовании и воспитании молодежи. В большинстве школ дело обстояло хуже, в некоторых школах лучше. Но если бы нужно было описать самое существенное в советской школьной системе 30-х, то есть предвоенных годов, я бы выбрал именно нашу школу как классический образец. Это дело случая, что я оказался в ней. Но думаю, что я стал тем, чем я стал, в значительной мере благодаря тому, что учился именно в такой школе. Прежде всего, само здание школы. В предвоенные, особенно в послевоенные годы, в Москве были построены сотни новых прекрасных школ. Но моя школа, ставшая к тому времени старой, осталась непревзойденной. Так мне показалось, когда я перед эмиграцией на запад пришел на Большую Переяславскую улицу, в последний раз посмотреть на нее. Посмотреть на сохранившееся здание, в котором теперь помещалась школа, абсолютно ничего общего не имевшая с той, в которой я учился. Та школа исчезла навсегда в прошлое. Если здание школы прекрасно выглядело в 1978 году, среди новых высоких домов, то как же она должна была восприниматься в тридцатые годы в окружении жалких домишек, в основном деревянных и полуразрушенных, построенных еще задолго до революции? В особенности для тех из детей, кто жил в тесных и мрачных комнатушках, в сырых подвалах и деревянных развалюках, школа казалась прекрасным дворцом будущего коммунистического общества. 1933 и 1934 годы были голодными. Минимум продуктов питания можно было получить только по карточкам. В школе дети из самых бедных семей получали бесплатный завтрак, а прочие могли кое-что покупать по сниженным ценам в буфете. Для меня эти школьные завтраки в течение трех лет были весьма серьезным подкреплением. Были они, конечно, убогими, но в дополнение к тому, что мне удавалось съесть дома, они сохранили мне жизнь. В школе мне также выдавали иногда ордера на одежду и обувь, особые бумажки с печатями, по которым я мог очень дешево купить рубашку, ботинки или брюки в особых магазинах. Несколько раз мне выдавали рубашки и обувь бесплатно. Для этого требовалось особое решение родительского и педагогического совета. Физически слабых от недоедания детей иногда направляли в однодневные дома отдыха, где можно было получить еду. Бывал в таких домах и я. В школе постоянно организовывали всякого рода экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в планетарии, в многочисленные музеи. Часто во время таких экскурсий нас поили чаем с сахаром и давали бутерброды с сыром или колбасой. Уровень преподавания в школе был чрезвычайно высоким. Я думаю, что к концу 30-х годов советская школа в той ее части, в какую входила наша школа, достигла кульминационного пункта. В послевоенные годы во многих отношениях началась деградация школьной системы образования и воспитания. В 30-е годы школьный учитель еще оставался по традиции одной из самых почетных фигур общества. Учителя были высококвалифицированными и энтузиастами своего предмета. И нравственный их уровень был очень высоким. Они служили образцом для молодежи. Приобщение к культуре на первых порах происходило для меня также через школу. Это... упоминавшиеся выше экскурсии, различного рода кружки, коллективные походы в музеи, в кино и в театры. В нашей школе был драматический кружок. Руководил им профессиональный артист одного из московских театров Петр Крылов. Кружок был очень серьезный. На смотрах художественной самодеятельности Москвы он систематически занимал призовые места – В его репертуаре были такие пьесы, как «Борис Годунов» Пушкина и «Горе от ума Грибоедова». Но преобладали пьесы советских драматургов. Очень успешно была поставлена «Любовь» Яровая Тренева. Одна постановка называлась «Пьеса. Ошибка инженера Кочина». Сыграла роковую роль в моей жизни, о чем я расскажу позже. В школе часто устраивались концерты самодеятельности. Помимо членов драматического кружка, в них принимали участие дети, обучавшиеся искусству в других местах, в кружках при музыкальных и танцевальных школах, в Доме пионеров, предшественники Дворца пионеров. На уроках литературы уделялось серьезное внимание художественному чтению. Некоторые ученики хорошо читали Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского. Один парень из соседнего класса прекрасно сыграл роль Гулливера в кинофильме. Он был убит во время войны. Другой потрясающе играл комические роли в инсценировке чеховских рассказов. Он поступил потом в театральное училище, но во время войны умер от туберкулеза. «Я тоже попробовал». артистическую карьеру, но неудачно. Я принимал участие в постановке пьесы про классовую борьбу в США. Пьеса называлась "Бей барабан". Моя роль была без слов. Я изображал пионера, которого убивал полицейский. Над моим телом американские юные революционеры произносили речи, затем меня укладывали на импровизированные носилки и торжественно уносили со сцены. под грохот барабана. Однажды я схватил насморк. В тот момент, когда я лежал якобы мертвый, и в зале и на сцене наступила гробовая тишина, я громко шмыгнул носом. В зале начался смех, а когда меня уносили, я громко чихнул. На этот раз рассмеялись и артисты. Меня уронили, и я сам ушел со сцены под общий хохот в зале. На этом моя артистическая карьера закончилась. В школе был кружок рисования. Руководил им студент какого-то художественного училища по имени Женя. Была специальная комната для занятий кружка. В обязанности этого студента входило также художественное оформление школы, лозунги, плакаты, стенды к важным датам, с композициями, фотографий и вырезок из журналов и газет. У нас были также уроки рисования. Учитель рисования также принимал участие в художественном оформлении школы. Наша школа с этой точки зрения была лучшей в районе и одной из лучших в Москве. Десятки способных к учеников были вовлечены в это дело. В школе, кроме того, была ленинская комната, небольшая комната, в которой собиралось все, что касалось Ленина. Оформлением ее заведовал также упомянутый студент. Меня в кружок рисования не взяли, так как я не стремился к точному изображению предметов. У меня получались скорее карикатуры на предметы и на людей. У нас были даже уроки музыки. Учитель, заметив, что у меня не было ни голоса, ни слуха, но что я что-то постоянно рисовал, предложил мне рисовать музыку, то есть изображать в рисунках то, как я воспринимал музыку. Я целый учебный год усердно занимался этим. Учитель коллекционировал мои рисунки и рассказывал нам непонятные вещи о соотношении звуковых и зрительных образов. Учитель был стар. На следующий год он умер, и уроки музыки прекратились, но появился музыкальный кружок. В него я, конечно, не записался по причине, о которой уже говорил выше. Наконец, в школе были прекрасно организованы спортивные уроки и спортивные внеурочные секции. Ученики нашей школы неоднократно становились чемпионами страны по гимнастике среди юношей. Я еще в деревне здорово бегал, прыгал и плавал, и в Москве я обнаружил хорошие спортивные способности в легкой атлетике, а также в бегании на лыжах и большие дистанции. Но заниматься в спортивных секциях не стал из отвращения к соревнованиям всякого рода. Большинству учеников школа давала то, что они не имели в семьях. Родители их были, как правило, плохо образованными. Они испытывали уважение к своим более культурным детям, надеясь на то, что образование выведет их детей на более высокий социальный уровень. Тогда многие делали стремительные взлеты на вершины общества в самых различных сферах. Казалось, что это становится общедоступным. Выпускники школ, практически все, за редким исключением, могли поступить в институты. Для них проблемой был выбор института, соответствующего их способностям и желаниям. Хотя нам всячески прививали идеологию грядущего равенства, большинство учеников воспринимали школу как возможность подняться в привилегированные слои общества. Хотя все с почтением говорили о рабочем классе, как о главном классе общества, рабочими мало кто хотел быть. Лишь самые неспособные и испорченные улицы дети шли в рабочие. Эта возможность подняться вверхи общества в гораздо большей степени делала жизнь радостней и интересней, чем идея всеобщего равенства, в которой мало кто верил. В 1933 году еще существовала педология, разгромленная вскоре как буржуазная псевдонаука. Педологи изучали наши способности и предсказывали наше будущее, вернее, зачисляли нас заранее в какую-то социальную категорию. Одним из тестов было продевание ниток через дырочки в палках. Я это делал очень быстро, и меня педологи зачислили в рабочие, причем в текстильчике. Большинство других учеников класса педологи зачислили в категорию инженерно-технических работников. Некоторое время все они смотрели на меня свысока, как будущие инженеры должны были бы смотреть на простого работягу. Но ну вот педологию ликвидировали и к выводы о нас объявили ложными и даже враждебными. Будущие инженерно-технические работники приуныли. Я их успокаивал, обещаю стать рабочим текстильщиком.